от Балтики до истоков реки Пипец, до Днепра, стало быть, и Волги. Платонов приводит интересные данные, что первейшие свидетельства о двух прусских народностях, Судинах и Галиндах, есть якобы уже у Птолемея, писателя II века нашей эры Позже, опять же, якобы, славянские племена потеснили литовцев до Немана и Западной Двины. Если это предположение верно, то в таком случае многовековая агрессия Литвы на восточного соседа в какой-то мере может быть объяснена до бесконечности затянувшимся территориальным спором. Сидай древность не сохранила нам имен первых литовских князей. По самым ранним то легендарным сведениям некто Эрдвиль, современник Батыя, уже ходил на Русь. Другой князь, Мингайло, якобы основал в Полоцке Второе Литовское княжество. Достоверен, пожалуй, лишь Миндовк, сын Рамгоуда, который в 1238 году завладел Новогрудком, русским городом, и основал там княжество. В стремлении к расширению Литвы он столкнулся с двумя врагами. Галецко-Волынским княжеством и Ливонским орденом, с распадом первого Литва и хлынула на юг. Да, но Витовт, его не останавливают ни отцовские, ни дедовские чувства. Лучшими друзьями у него стали Орды, а их, как известно, было три, Золотая Волга, Белая Ертыш и Синяя, от Тюменя до Мангышлака. Особенно же сблизился он с татарским ханом Тахтамышем, который год за годом ходил на Москву, а затем дважды, в 1393 и 1395 годах, потерпел жестокие поражения от новой грозы Востока Тамерлана. Война племен становилась схваткой народов. Витовт делал отчаянные, но обреченные истории на крах попытки привязать к литве переславский промский новосильский. Адоевские, Воротынские и другие русские земли, в том числе Псковщину и Новгородщину. Перед его военной мощью разъединенные русские князья склонялись. Но до поры до времени из-под воль росло и нечто другое, более грозное. В самой гуще непривилегированного сословия людях низкого звания племени Смерги Начинает набатно звучать идея о необходимости для Руси единовластия. Только оно, осознал простой народ, поможет справиться и с иноземными пришельцами, и с боярским своеволием. Только оно установит в стране порядок и справедливость. Поразительно, но Витовт словно бы и этого не видит. Он по-прежнему одержим... захватническими планами, грызет эпохальными категориями титулом короля. Его продолжает вдохновлять тень далекого тезки Александра Великого, закономерным итогом деятельности которого в древности стал развал созданной им, им империи. От великого до смешного, как известно, один лишь шаг. Витовт, исповедуя государственный гигантизм, на деле погубил хотя и не без помощи гайлы свою страну, отдав ее во власть соседей поляков. Объективные политики скептически покачивают головами и при заявлениях о якобы блестящих военных успехах ритовта. Русские походы были не в счет. И немцы, и скандинавы, и татары очень хорошо и на горьком опыте знали о кремневом характере внешне податливых русских. Странные, упрямые люди, удивлялся один великий магистр, что возьмут себе в голову, от того их ничем не отведешь. А Сигизмунт Август, король польский, так писал позже римскому папе, «Слава Богу, что московиты еще не знакомы с морем, а пока жить море, они сделаются еще вреднее, еще опаснее, чем доныне». Придет срок, исполнится по-библейски полнота времен, и русские разобьют новгородцев выйдут на берега финского залива отшвырнут татар отнимут и улитвы свои земли